Исследовательно Иосиф мог быть спокоен, что не встретит отказа. Однако он изложил свою просьбу без той уверенности, какая была ему свойственна в иных случаях. Да и Луция выразила свое согласие удивительно сдержанным тоном. И какое-то непривычное замешательство было и в душе ее, и в лице. Сердце Иосифа таяло от счастья. Он возвысил любимого сына до того положения, о каком мечтал для него. Но у него был чуткий слух, и даже в самый разгар ликования в ушах его продолжали звучать предостерегающие голоса друзей. С тех пор Матафий был причислен к свите императрицы и большую часть времени проводил на палатине. Все сложилось так, как и предвидел Иосиф. Юный еврейский адъютант Луции, обаятельный в своей безмятежной серьезности и юной мужественности, именно на палатине производил впечатление чего-то небывалого. О нем много говорили, многие искали его дружбы, женщины старались его ободрить. А он сохранял непринужденность и простоту. Все происходящее казалось ему лишь естественным, и, пожалуй, не так уж много для него значило, но, окажись он меньше на виду, будь окружен меньшим вниманием, он ощутил бы это и ощутил болезненно. То, что Матафий принадлежал теперь к свете императрицы, приблизило к ней и самого Иосифа. Их пути скрещивались уже не раз, но никогда еще не видел он Луцию так отчетливо, ясно и полно. Щедрое изобилие всего ее существа, ее безмятежная и смелая открытость, римская ясность и жизнерадостность, от нее исходившая, ее зрелая женская красота, производили теперь на Иосифа впечатление несравненно более глубокое, чем когда-либо прежде. Ведь не за горами и старость, но изумленно признается он себе – С тех далеких дней, когда он томился страстью к Дарион, ни разу близость женщины не волновала его так, как эти нынешние встречи с Луцией. Иосиф не скрывал своего волнения, и Луция принимала это без неудовольствия. Многое из того, что говорилось между ними, было теперь многозначно. Они перебрасывались недомолвками – и многозначны были их взгляды и их прикосновения. Он вкладывал глубокий и скрытый смысл в эту дружбу. Если Луцея влечет его с такой силой, если и он, в свою очередь, ей не безразличен, разве это не символ? Разве это не образ тайной дружбы между победителем и побежденным? Однажды, не сдержавшись, он осторожно поделился с Луцеей своими мыслями. Но она расхохоталась ему прямо в лицо и ответила ⁇ Вы просто хотите спать со мной, мой милый, а всякие мудренные объяснения придумываете только потому, что сами понимаете, какая это в сущности наглость ⁇ Легко и радостно текла в ту пору жизни Осифа. Он наслаждался своей судьбой, великими, как думал он, ее дарами. Он виделся с Луцией ежедневно. Все лучше понимали они друг друга, прощали друг другу слабости и радовались достоинством друг друга. Что же касается сияющего, обожаемого сына Иосифа, то все желания его исполнялись. Ясный и чистый проходил он по утопающему в грехах и бесчинствах полотину. Все любили его. Ни зависть, ни вражда не смели его коснуться. Да, божество возлюбила Иосифа и доказала свою любовь, даровав ему столько радости именно теперь, пока он не переступил еще порога старости и сохраняет еще силу, чтобы от них вкусить. В Риме много говорили об Иосифе и его сыне, слишком много, по мнению евреев. И вот они прислали к Иосифу депутацию. Господь Иоанна Гисхальского И Гая Барца Арона. С тревогой просили они Иосифа подумать о том, что его счастье, блеск его успеха, столь открыто выставляемое на показ, вызовут еще большую зависть и вражду к еврейству в целом.